Она опять открыла старый Атлас, Миннесота, сельскохозяйственный штат. Значит, больше ста лет назад туда эмигрировал один из Андронов. Нашлось, однако, и второе письмо, свидетельствующее, что еще один член семьи Андрон оказался в другом районе США. Звали его Ян Август, судя по всему. Работал он на железной дороге, которая связывала восточное и западное побережье огромной страны. В письме он расспрашивал о родственниках, живых и умерших, но большие пассажи письма прочитать было невозможно. Буквы стерлись. Адрес Яна Августа — Рено Пост Офис, Невада, United States of America. Листая бумаги дальше, она не нашла больше ничего, касающегося связи ее матери с семьей Андрон. Бергитта Руслин отодвинула в сторону стопки документов, зашла в интернет и без особых надежд начала искать почтовый адрес в Миннеаполисе, указанный Густавом андроном Тупик, как она и ожидала. И тогда стала искать по почтовому адресу в Неваде. Отсыл к газете под названием «Рино Газет Джорнал». Тут-то и зазвонил телефон. Турфирма. Любезный молодой человек, говорившись с датским акцентом, изложил условия поездки, описал гостиницу, и Бергитта решилась окончательно. Сказала «да», сделала предварительный заказ и обещала подтвердить его. Самое позднее — завтра утром. Затем все же кликнула Рино газет Джорнал. Справа высветились рубрики и статьи. Она уже хотела закрыть сайт, но вспомнила, что искала не только адресную фамилию Андрен, видимо, как раз имя и вывела ее на рино газет journal Она стала читать страницу за страницей, переходя от одной рубрики к другой. И вздрогнула, когда на мониторе возник этот текст. Прочитала, не вполне понимая, потом еще раз медленно, думая, что все это просто не может быть правдой. Встала с кресла, отошла подальше от компьютера, но текст и фотографии не исчезли. Сделав распечатку, Бергитта Руслин забрала ее на кухню, медленно прочитала все сначала. 4 января. В городке Аккерсвиль, что к северо-востоку от Рина, произошло жестокое убийство. Утром сосед, обеспокоенный, что Автомастерская не открылась в обычное время. Обнаружил владельца и всю его семью убитыми. Полиция до сих пор не нашла никаких следов. Ясно только, что вся семья Андрен, Джек, его жена Конни и двое детей, Стивен и Лора, убиты каким-то холодным оружием. Ничто не говорит ни о взломе, ни о грабеже. Мотив отсутствует. Врагов семья Андрен не имела, Все ее любили. Полиция ищет психически больного или, возможно, отчаявшегося наркомана, совершившего это чудовищное злодеяние. Бергитта сидела, не шевелясь. В окно долетал шум мусороуборочной машины. "Это не псих", думала она. "Полиция в Хельсингланде заблуждается, как и полиция в Неваде. Это один- или несколько изощренных мерзавцев, которые знают, что делают. Впервые она ощутила ползучий страх. Словно кто-то из-под тяжка следил за нею. Она вышла в переднюю, проверила, запертали входная дверь, потом опять села за компьютер, вернулась к страницам Рино Газет journal Мусоровоз уехал. На улице темнело. Глава 7. Много времени спустя, когда память обо всех событиях начала стираться, она порой думала, что бы произошло, если бы она, несмотря ни на что, поехала на Тенерифе. А потом вернулась домой и вышла на работу, подправив уровень железа в организме, нормализовав давление и ликвидировав усталость. Но сделанного не воротишь. Рано утром. Бергитта Руслин позвонила в турфирму и аннулировала заказ. А поскольку не забыла подписать страховку, потеряла лишь несколько сотен. Став, он вернулся домой поздно, так как его поезд застрял на линии из-за поломки тепловоза. Целых два часа ему пришлось успокаивать недовольных пассажиров, в том числе расхворавшуюся пожилую даму. Домой он пришел усталый и раздраженный. Пока он ужинал, Бергита, не приставала с разговорами. Но потом рассказала, что нашла сообщение о трагедии в далекой Неваде, которая с большой вероятностью имеет касательство к массовому убийству в Хельсингланде. Она заметила, что Стаффан настроен скептически, но не поняла, почему, то ли устал, то ли сомневается в ее словах. Когда муж лег спать, она опять села за компьютер и стала просматривать поочередно Невадские и Хельсингландские сайты. Около полуночи кое-что записала в блокноте, точно так же, как поступала, подготавливая решение суда. Трудно поверить, но логика подсказывала один-единственный вывод. Между этими двумя событиями действительно есть связь. А еще и подумала, что в известном смысле она тоже из Андронов, хотя и носит фамилию «Руслин», Тогда, может, статься опасность грозит и ей. Она долго сидела в тишине над блокнотом, не находя ответа. Потом вышла в ясную январскую ночь, посмотрела на звезды. Когда-то мать рассказывала, что ее отец был страстным звездочетом. Изредка мать получала от него письма, где он описывал, как ночами стоял на палубе в далеких широтах, изучая звезды и созвездия. Он прямо-таки фанатично верил, что умершие превращались в материю, из которой возникали новые звезды, порой настолько отдаленные, что их не видно простым глазом. Интересно, о чем он думал, когда румшер шел к дну в бухте Евле? Тяжело груженное судно в сильный шторм потеряло устойчивость, и затонуло буквально за одну минуту. Радио умолкло, послав единственный сигнал СОС. Успел ли он осознать, что умрет? Или смерть в ледяной воде настигла его так скоро, что он вообще не успел ни о чем подумать? Внезапный ужас, холод и смерть. Небо словно бы совсем близко. Звезды сегодня ночью яркие. «Я вижу поверхность», — думала она, — Связь есть, тонкие нити, переплетенные друг с другом. Но что в глубине? Каков мотив, чтобы убить девятнадцать человек в крохотной северной деревушке и предать смерти целую семью в Невадской пустыне? Едва ли что-нибудь иное, нежели обычная месть, алчность, зависть. Но какая обида жаждет такой страшной мести? Кто может извлечь экономическую выгоду из убийства пенсионеров в северной деревушке, которые и без того вот-вот умрут? И кто им позавидует?»